Глава третья. На улице стоял мороз. Крупные хлопья снега, кружась ковром, застилали улицы города. Под ногами чуть поскрипывала снеговая корка, под которой местами скрывался лёд. Эвелина старалась идти аккуратно. Спустившись со школьного крыльца, она внимательно всматривалась в заснеженный асфальт под ногами, чтобы не поскользнуться. В прошлом году она так сломала руку и теперь не хотела повторять прошлый опыт. Колючий мороз обжигающе прошелся по открытым участкам кожи. Эвелина поёжилась от холода, натянула вязаный черный шарф до самого носа и засунула руки в карманы. Теплые перчатки сейчас бы не помешали, но девушка в очередной раз забыла их дома на тумбочке. Эвелина расстроенно выдохнула. Сейчас три часа дня. Ученики неторопливо покидали школу и, миновав главные ворота, расходились кто куда. Девушка знала, что сейчас на остановке соберется как минимум человек 10, и ей снова не удастся занять свободное место в автобусе. Придется толкаться в салоне, где в это время обычно находилось много пассажиров. «Ты живешь в Красном море?» — раздался громкий голос. Эвелина вздрогнула от неожиданности и уставилась на парня, который словно появился из ниоткуда. Опять он. Лука. Эвелина изумленно вскинула брови. Неужели недавний разговор ни на чем не отразился? Однако Эвелина не успела задуматься над вопросом. Стоило ей обратить внимание на Луку, как все мысли вылетели из головы. Парень был одет в обычное чёрное пальто с подкладкой, которая плохо удерживала тепло. На шее красовался тонкий черный шарфик, повязанный таким образом, что шея оставалась голой. Шапка отсутствовала, поэтому волосы почти сразу покрылись снежинками, которые красиво контрастировались с сине-черными прядями. Щеки и нос парня раскраснелись, но он не подавал вида, что замерз. Хотя Эвелина была уверена, что на морозе в минус 20 градусов такое попросту невозможно. А она знала об этом наверняка, поскольку была в черном пуховике до колен, шапке и вязаном шарфе, крепко обмотанном вокруг шеи, и все равно почти закоченела. «Тебе не холодно?» — поинтересовалась Эвелина, окидывая парня внимательным взглядом. Он невозмутимо покачал головой и пошел к автобусной остановке. «Ты не ответила на вопрос», — напомнил парень, стряхивая с волос снег, который неизбежно осыпался на пальто. Спустя секунду снежинки вновь начали покрывать его волосы. «Да, живу», — кивнула Эвелина и выразительно нахмурилась. «А что?» «Нам нужно обсудить план, поэтому поедем вместе на автобусе и все обговорим. Я как раз живу рядом с твоим жилым комплексом». «А ты разве не на машине ездишь? Я никогда не видела тебя на остановке». «Утром меня привозит отец, а после уроков я с друзьями сажусь на другой остановке, той, что за школой». Лука кивнул в сторону школы, от которой они отошли уже на несколько десятков метров. «До 18 лет могу только мечтать о том, чтобы водить машину. Таков закон, если ты забыла». Эвелина невозмутимо пожала плечами. «Я вообще-то думала, что тебя подвозят, а не ты сам. Но вообще мне мама разрешает водить, особенно по утрам до школы. Я считала, у тебя тоже все просто с этим». «Нет, мы законопослушная семья», — с заметным укором проговорил парень и расстроенно выдохнул при виде толпы школьников. «Похоже, будет давка». «Как обычно». Когда ребята подошли к заснеженной остановке, они насчитали около десяти учеников, которые дожидались нужного автобуса. По этому маршруту пролегало лишь два рейса, поэтому Эвелина уже наперед знала, что школьники набьются в салон. Лука и Эвелина аккуратно протиснулись под козырек, встав друг к другу плечом. Теперь снег больше не сыпался на голову парня, и он смог спокойно отряхнуть волосы и пальто. Эвелина неодобрительно покачала головой при виде его красных щек и дрожащих от холода рук. «Мне интересно, как так получилось, что тебе известно, где я живу, но ты не в курсе, что мы одноклассники?» В полголоса осведомилась девушка. «И как ты вообще узнала о моей маме?» Я пришел к директрисе и с три короба наврал ей о том, что выполняю проект по обществознанию на тему, связанную с матерями-одиночками. Попросил рассказать о мамочках, которых можно поставить в пример как сильных, любящих и добрых женщин, сумевших достойно воспитать ребенка. Она сразу назвала твою мать не забыла даже уточнить ее полное имя. Потом я попросил об услуге у некоторых друзей отца: они, если что, работают в кое-каких структурах, поэтому пробить данные о твоей маме для них расплюнуть. Я дольше опрашивал ее коллег и знакомых. Им, кстати, частично соврал, заявил, что отец влюбился в тиону Руфовну, а я, обеспокоенный сын, просто хотел убедиться, что она хороший человек. А тебя особо не интересовался. Увидел имя и фото, а потом очень удачно наткнулся на тебя в столовой. По плану, я должен был как раз сегодня накопать на тебя инфу и встретиться, но все произошло даже чуть раньше». Эвелина пораженно уставилась на парня. «Да ты псих!» — тихо протянула она. Лука выгнул бровь и взбодрился, заметив приближающийся автобус. Некоторые школьники тоже оживились. «Я всего лишь ответственно подхожу к своей затее», — серьезно ответил парень, кивнув на дорогу. «Вот и наш автобус. Пошли. Может, успеем подвинуть малышню». Не успели. Едва двери открылись, школьники резво ринулись ко входу. Большие пузатые портфели не давали шанса протиснуться вперед или встать рядом. Лука и не понял, каким образом так получилось, но в итоге вместе с Эвелиной остался в конце очереди. «Как же...» — растерялся он, вызывая у Эвелины смешок. «Мелкие и проворные», — пояснила она перед тем, как зайти в автобус и оплатить проезд. Лука последовал ее примеру, после чего окинул взглядом салон, полностью забитый пассажирами. Единственный свободный участок находился в самом углу автобуса. Лука и Эвелина, не сговариваясь, направились прямиком к нему. «Кто встанет в угол?» — уточнил парень. «Ты». Свободного места было не так много, как хотелось. Ребята то и дело соприкасались плечами с другими пассажирами. А когда крепко заняли свои позиции, то между ними осталось крошечное пространство. Больше не позволяли жмущиеся к ним люди. «И ты предлагаешь в такой обстановке обсуждать план?» — тихо спросила Эвелина, нахмурившись. Лука пожал плечами. «А что такого? Все равно этих людей ты больше никогда не увидишь». Пусть слушают, раз им позволяет воспитание. Мне бы твою невозмутимость. Едва уловимо прошептала Эвелина и устало кивнула. Ладно, и каков твой план? Лука сразу же встрепенулся и самодовольно задрал подбородок. В большинстве случаев именно первая встреча формирует основное впечатление о человеке. Если мы правильно подстроим встречу родителей, то сможем их впечатлить, а потом все будет идти как по маслу. Они просто сами найдут дорогу друг к другу. Логично согласно кивнула Эвелина, нервно взглянув на мужчину с портфелем. Пассажиры прибывали, и он вынужден опятился к ребятам. «Но только как мы это организуем? Обманом притащим в ресторан и посадим за один стол? Как-то глупо». «Конечно. Если бы меня приволокли на встречу, я бы точно не обратил внимания на партнера. Я бы злился на обманщика. Поэтому нам нужно все так подстроить, чтобы встреча выглядела естественно. Как, например, простая случайность. Что-то на уровне судьбы». При последнем слове Лука демонстративно изобразил в воздухе кавычки. «И как мы это сделаем?» — недоверчиво проронила девушка. «Одно дело — привести родителей навстречу, но совершенно другое — подстроить случайность. Это даже звучит странно». У Луки были свои мысли на этот счет, но он не успел их озвучить. Втиснувшиеся в автобус пассажиры со всех сторон обступили ребят. Мужчина с портфелем, попав в эпицентр, вынужденно притиснулся спиной к Эвелине. Пару секунд она стойко выдерживала давку, но стоило автобусу резко затормозить, как девушка потеряла равновесие и упала на луку. О! невольно выдохнул он. «Прости, я сейчас...» — извинилась Эвелина и попыталась сделать шаг назад, как вдруг поняла, что все свободное пространство занял мужчина с портфелем. «Ой, там уже кто-то есть». Эвелине было неловко. Она чувствовала, как щеки стремительно окрашивал румянец и старалась не поднимать голову, уткнувшись лбом в грудь парня. Сердце гремело в груди, как после быстрого бега. Дыхание сбилось, а места, где тела Луки и Эвелины соприкасались, горели огнем. Хотя девушка не понимала, как такое возможно, ведь между ними несколько слоев одежды и толстый пуховик. Она бы даже при большом желании не ощутила чужое тепло. Однако ей стало в разы теплей от невольных объятий. Лука спокойно отреагировал на неожиданный близкий контакт с Эвелиной. Словно ожидая чего-то подобного, он нисколько не удивился и не возмутился. Только внимательно взглянул на толпу измученных людей, которых тоже нисколько не радовала Давка. Все нормально», — заверил Лука и опустил взгляд на Эвелину. Из-за разницы в росте парень увидел лишь ее прикрытую шапкой макушку. «Ты недавно сказала, что Теона Руфовна разрешает тебе утром вести машину». «Да». А, «Случайно не по объездной трассе?» «Да», — осторожно подтвердила Эвелина, и, заметив, что мужчина с портфелем продвинулся к выходу, встала на его место. «А что такое?» — с облегчением поинтересовалась она. Разговаривать с Лукой на расстоянии намного спокойнее, чем в тесноте. Хоть это и оказалось приятно и волнительно, а запах парфюма с древесными нотками поражал воображение, Эвелина все равно предпочла бы личное пространство. Ей не нравилось, как сердце трепыхалось в груди из-за близости к парню. Повернувшись к Луке, Эвелина заметила, как его губы изогнулись в лукавой улыбке, а прежде холодное выражение лица сменилось на самодовольное. В голубых глазах парня сверкнуло ехидство, от которого Эвелине почему-то стало не по себе. «У меня появился гениальный план для идеальной первой встречи».